К сожалению, рациональное полушарие не работает. Национальная идея развить рациональное полушарие едет Жигуль, смотрю, разбитый в хлам. Это просто едет свалка мусорная. Поворотники не работают, естественно. Починить поворотники нет. Рациональное не работает полушарие, а творческое работает. Написал на заднем стекле: "Реалити шоу. Угадай, куда я поверну". Народ, который так мыслит, хорошо жить не может. Поэтому американцам, кстати, которые мыслят наоборот, им очень трудно у нас жить, особенно когда они женятся на наших. Есть способ такой выучить язык – это жениться на, э, ну, на носительнице языка. Во, выразился о т в тоже, как теперь говорят: я на носительнице женюсь. Ну давай. Э, У меня знакомый американец женился на русской девушке. Ему так трудно учить русский язык. Он иногда мне звонит, говорит, писатель объясняй. А иностранцы, американцы особенно, они действительно профессионалы. Он хочет, он любит ее, но вопросы задает. Какая разница между любая и любимая? Ну для него корень один. Я говорю, ты хоть с нежностью сказал, ты моя любая. Вот. Я впервые понял, как ему трудно у ч и т ь русский язык, когда он привел меня в ресторан. Американцы они добрые, кстати, очень, правда, они тупые, но добрые. Они такие дети, р а з в и в ш и е с я туловищем, а мозг остался нетронутым. И он привел меня в ресторан, официант принес счет, он берет счет американцы, мне говорит: "Сегодня плачу я". А ведь гениальный язык, плачу и плачу. Суть одна у процесса, между прочим. За п а р а л л е л ь н процесс. Ой, у него такие казусы этого американца. Он приходит в магазин. Я всегда говорил, если иностранец в России знает русский язык, ему очень трудно жить. Он не понимает, что у нас язык не для передачи информации, надо слушать, слушать какие-то интонации. Ну приходит он в магазин, ему продавщица говорит: "Давай, бери". Он говорит: "Повторите, я не понял". Давай бери! Простите, давайте ли брать? Давай бери и валет сюда. Наш язык язык эмоций, а у них передачи информации. Как я ему мог объяснить, ответить на вопрос писатель? Объясняй, какая разница между двумя словами? Ладно и ну ладно. Я говорю, ну ладно, это да. А ну ладно, я таким себя почувствовал недоразвитым, когда объяснял ему, что такое. Ну ладно, я говорю, ну ладно, это не совсем, да. Но больше всего его п о р а з и л о в маршрутке надпись: как вот это все им объяснять, когда он им, ему не объяснить, что такое отнюдь, во с о я с и е или руки не доходят. Вот вы пробуйте. У нас во всем мире ноги не доходят, а у нас воровская страна, у нас руки не доходят. Больше всего его шокировала, у него не просто заклинило, его зашкалило вообще, когда он ехал в м а р ш р у т к е и увидел надпись: "Все зайцы тирекозлы". з н а ч и т У него мировоззрение изменилось в этот момент. Он мне говорит: "Ну вы русские тупые", он мне говорит. Я говорю: "Почему?" Он говорит: "Зайцы и козлы это разные животные". Я говорю: "Я это знаю. Ведь да? Ты это знаешь. А водитель знает, который это написал? Я говорю: "Он знает". А почему тогда написал? Я говорю: "Потому что он так з а й ц у относится, как козло, понимаешь?" Если наш язык в результате западной реформы исчезнет с земли, ребят, конец света не минуем, потому что никогда не восстановится плюс минусом на свои места. Поэтому я считаю все не так плохо. Конечно, с Украиной проблема. Украина ляжет под з а п а д она практически уже легла. Там уже полный окей. Там окей начал устанавливать свой формат. Россия непонятно, то ли ляжет, то ли нет. Она как проститутка Россия, деньги взяла, а думает, а может не отрабатывать. То есть Украина проститутка честная, взяла и отрабатывает. Но выручит Белоруссия. Пока там есть батька, она не ляжет под Запад. Потому что пока там есть батька, это не страна, это большой партизанский отряд, засевший в центре Европы. Я вообще считаю, что Беларусь оберег России и оберег Украины, и она будет нас оберегать и дол должна справиться с этой задачей, пока мы не поймем, что Запад от слова падать ни одного хорошего слова с слова Запад не произошло за подня за подло а Восток от слова восходить Азия Азы и я вот где восхождение должно начинаться а Европа евреи и опа п о с л е д н е е с л о в о у с е ч е н н о е показывает где мы все будем когда з а н ы р н е м в западную Европу Не поймите меня неправильно, только вот в чем: я не считаю, что нам нечем учится. у ь н а о б о р о т я считаю, надо учиться у них тому, что развивает рациональное полушарие, при этом не теряя своего творческого. Например, сантехника. Вот в скольких странах я был, везде, где я останавливался, как они добились такого результата: из под крана с холодной водой текла холодная вода? Это потрясающе. У них не бывает такого, чтобы летом из двух кранов кипяток шел. У них в любой душевой За навязочкой или створочки раздвигается, душ не разбрызгивает, вот так по всей комнате надо бегать струю, вот так вот л о в и т ь с и ч е ч к а душа не слетает и не бьет тебя по голове. Я же много рассказывал, под какими душами я стоял в своей жизни в гастролях. Включил где-то в Подмосковье душ в гостинице, на меня комары полетели, вот так. Вот. Их там поджало давлением. А воды нет, комары там живут, нормально? пятизвездочный отель со всеми удобствами во дворе, а еще в одном месте душ был вмурован на уровне пупка в стену и его вынуть нельзя. Я дежурный говорю, а если я весь помыться хочу, она говорит, что не понимаешь, вода вот поверни ситечкой на пор, дай чтобы на тебя, а дежурный говорит, чтобы на тебя попара боле да... А я еще параболу начертить должен, чтоб встать под это дело. Почему мы не учимся этому у них? Почему западная реформа образования? А в о д о п р о в о д ы делать вот этому бы поучились. У них воду везде можно пить из-под крана, зубы не становятся похожими на пещерные сталактиты со сталагмитами. Кстати, они чистят зубы, не в пример нам. У американцев надо учиться чистить зубы с 0 минут как. Как п а л у б у д р а я шваброй наш му, и побежжал уже все. У него творчество ожило, заработало. У них, когда в баню приходишь, на деревянные полки садишься, они на ржавые гвозди в с к а к и в а е ш ь сразу с расплавленными плавками. У них не бывает выключателей в шкафу. А забота о человеке. Вот забота о человеке во всем чувствуется, знаете, вот даже в метро заходишь, изначально это знаково, заходишь тоже п р е с л о в у т а а м е р и к е о которой мне столько уже пришлось говорить, а как там метро работает турникеты? Они открываются перед тобой какое уважение, где заходи, мол, у нас б а д а м тебе вот такой вот. вот. по причинным местам сразу. У нас уже там неуважение к людям. У них члены правительства едут на работу, движение не перекрывается до такой степени, что не может продраться к умирающему скорая помощь. У них потому что не бывает трехполосного движения со средней полосой для обоих направлений сразу. На крутых опасных поворотах, если ты не вписался, бочки полиэтиленовые с водой смягчают удар. У нас бетонные столбы, то есть шансов никаких уже не остается. Мусорники, почему города там чистые? Да потому что мусорники везде есть, куда выбросить все. У них у них в туалетах не пахнет подъездами. Заходишь в городской туалет Видишь по ручке з а н я т ы или нет? Там нет такой приметы заглянуть вот так вот п о д в е р ь Если ноги торчат, значит занято. Почему мы не подражаем их стараниям быть профессионалами во всем? Там полицейский никогда не напишет в рапорте, что арестовано кровопотеги на лице, потому что во время ареста он так кричал на полицейских, что упал на землю и в экстазе начал биться лицом о полицейскую дубинку, после чего нанес со всей силы удар животом в сапог дежурного, а сервис? До, до каких пор у нас будет этот т ё т о ч н ы й сервис? Приходит клиентка, там никогда продавщица, как у нас, не ответит на вопрос, почему мне дали не тот сыр. Ты что, этот не съешь, ш о ли? Но ну, это разговор, п р и м не был. Покупательница объясняет, мол, я просила у вас швейцарский, вы дали голландский, а то говорит, ты что с ним разговаривала? Моя знакомая из Риги, родственница, приехала в Подмосковье, зашла в магазин, взяла что-то покупку, продавщица говорит: "Спасибо", а ты г о в о р и "Ты мне поговори ещё". <свят> у них даже строители профессионалы. Я вообще считаю, что у нас вторые после политиков, нет, нет, нет, даже б е с с о в е с т н е е политиков только строители. Меня поселили в Крыму в пентхаусе. Ну вы знаете, что такое пентхаус? Это чердак. Я говорю, а звук с крыши звукоизолирован? Это с крыши, это черда. к Потому что будет дождь, я ж е не заснушум. Мы в с е сделали на запад по западным нормам, по западной технологии. Да, ребята поставили звукоизоляционный материал, но наоборот, другой стороной. То есть, то есть, то есть голуби меня не слышали. Я слышал все, что делали голуби.